дела Если бы тело умело говорить, то оно бы вам постоянно твердило «Ты знаешь, ты не мой владелец». На самом деле оно говорит нам это постоянно, но это язык Дхаммы, а потому мы не можем понять его. Условия нам не принадлежат. Они следуют своим естественным к у р с о м Мы ничего не можем сделать с тем, что с телом что-то происходит. Мы можем его немного украсить, сделать на какое-то время привлекательным и чистым, как делают молодые девушки, когда красят губы и выращивают длинные ногти. Но когда приходит старость, Все оказываются в одной лодке. Таково тело. Мы не можем это исправить, однако мы можем улучшить и украсить свой ум. Если бы тело действительно нам принадлежало, оно бы подчинялось нашим командам. Если мы приказываем «не старей» или «я запрещаю тебе болеть», слушается ли оно нас? Нет. Ему все равно. Мы только лишь арендуем этот дом Но он не наш. Если мы думаем, что тело принадлежит нам, мы будем страдать, когда нам придется его оставить. Но в действительности нет такой вещи, как неизменное «Я». Нет чего-то не меняющегося и цельного, за что мы могли бы ухватиться.